Глава десятая. На выгодных условиях. С утра я решила не оттягивать неизбежное и собрать свои вещи. Конечно, все мои планы катились капрану под копыта, но унывать я не собиралась. Точнее, пыталась сама себя ободрять. Вчера ночью Надалия Адисо снова вызывала меня к себе в кабинет. Я плохо понимала её речи, заворожённые собственным отражением в зеркале. На шее у меня появился знак соединения чёрный паук. Точно такой же, как у магистра Десента. Глава академии много говорила о правилах, обязательствах, сложном случае. Но общий смысл сказанного сводился к тому, что меня исключат, если мой ментор не попросит об обратном. Ректору Адисет это казалось справедливым, поскольку именно он больше всех пострадал от моего выстрела. С Кроненской академией можно было попрощаться. С самого начала это было плохой идеей. У меня нет магии, нет склонности и нет даже денег, чтобы купить себе личный детерминант. Я не подхожу для этого места и вообще на роль студентки. Я силой затолкала в сумку дорожный плащ. Федерика Ворд сидела на своей кровати и прикрываясь книгой наблюдала за мной. Может, ещё обойдётся. Она виновато закусила губу. Надалия, хоть и строгая, но добрая женщина. Ничего не обойдётся Фиди проворчала я. Надаля мне не поможет. Всё решает человек, которого я вчера чуть не прикончила. Дважды. «Но ты же не специально. Да ему наплевать, крикнула я. Получилось чуть громче, чем мне хотелось, и Фиди вжалась в свою кровать. Она уж точно не была виновата в моих проблемах, зря я погорячилась. Извини, И Я понизила голос. И спасибо за поддержку. Никакая поддержка меня здесь не ждала, как и везде. Бежать, бежать отсюда домой, в Фарлбе, подальше от всех этих богов, надменных аристократов и заучек, от всех этих магистров и менторов. А там решу, что делать дальше. Я села на свою кровать и опустила голову. Тугой ком обиды подкатил к горлу. Моё первое в жизни путешествие закончилось полным провалом. Я обхватила шею руками и замерла, нащупав новое украшение. Кожа немного выступала в том месте, где находился паук, как будто это была не гладкая татуировка, а фигурный шрам, вырезанный творческим палачом. Да как это вообще могло со мной произойти? Толмунд, как мне хватило мозгов выстрелить в кубок с полынным штормом? Прав был Ганс Рилекс. Я всё ещё ни на что не способная маленькая юна. Я вскочила и стала пинать свою сумку, словно это она была во всём виновата. Фиди накрылась одеялом и вздрагивала при каждом ударе. Но я была слишком зла и занята жалостью к самой себе, поэтому не обратила на это внимания, продолжая бессмысленное избиение молчаливой поклажи. За этим занятием меня из остала сирена. Она невозмутимо проследовала через комнату и уселась на кровать в опасной близости от моих ударов. Выглядела она безупречно, как всегда с идеальной прической и тугими гладкими спиральками прядей возле лица. Волосы сзади были закреплены бледно-розовым, в цвет её платья, бантом. Форму леди Эстель сегодня решила не надевать. Нашла себе новую цель? спросила подруга. Конечно. Сумка не сможет пробежать за тобой через всю академию и дать сдачи. Сирена Тебе сейчас лучше помолчать, предупредила я. Я уже знала, как остро на язык серебристая лилия и была не в том состоянии, чтобы спускать её шутки над моими неудачами. К сожалению, я также понимала, что она не промолчит. И даже жалела, что сирена Эстель не застеньчивая Федерика, которая прячется под одеялом. А то что? Начнёшь И меня пинать? Или разобьешь об мою голову кувшин с морсом? Совершенно спокойно, без присущего ей вызова, спросила девушка. Ты даже не попыталась решить проблему. Проблему? Взорвалась я, и голос сорвался на виск. Ты предлагаешь мне решить проблему? Какой-то безумный смешок сам вырвался у меня на выдохе. Я предупреждала её, И сейчас все мои мысли вылились словесным потоком, который я не могла контролировать. Ты, маленькая избалованная леди Эстель, с рождения окруженная семьей, вниманием, заботой и деньгами, что ты можешь знать о решении проблем? вспылила я. Как ты предлагаешь, скажи, пожалуйста, решить мою проблему? Пойти пожаловаться своему ментору? Именно так подтвердила Сирена. Обычно маленькие избалованные леди так и поступают и рекомендуют этот способ маленьким психованным дрочуньям. Мой ментор меня ненавидит. Я скривилась от самого словосочетания мой ментор, и я даже не могу осуждать его за это, потому что полностью его понимаю. Я уже немного успокоилась, но всё же пнула сумку ещё раз, так сказать, контрольным добивающим ударом. Все мои немногочисленные вещи вывалились из неё словно внутренности из вспоратова рыбьего брюха. Так пойдём к моему, предложила Сирена. «Дамна обязательно что-нибудь придумает. Уверена, она найдёт способ убедить твоего чёрствого земляного голема в том, что ты достойна продолжить обучение. Методы её ментора мне тоже уже были известны. Я в красках представила, как целительница угрожает магу стихии земли пятого порядка расправой, потоплением и убийством, если тот не окажет мне милость и не позволит остаться. А для убедительности поёт похабные песенки из своей молодости. Нет, отрезала я. Я еду домой. Это решение моей проблемы. Юна Сирена взяла меня за руку и заглянула в глаза. Там, на корабле ты спасла меня. Мы были мало знакомы, но ты рисковала жизнью ради меня. Пожалуйста, позволь мне отплатить тебе и спасти, если не твою жизнь, то хотя бы твое обучение. Я в долгу перед тобой. Сирена, давить на жалость ужасный способ убеждения. Это низко. С твоим отцом наверняка всегда срабатывает. Не унималась я. Из давней частенько срабатывает. Не стала отпираться девушка. Вдруг и с германдом десентом сработает? Тебе нечего терять. Тем более, что давить будешь даже не ты. Фиди вылезла из своего укрытия, обрадованная тем, что буря миновала. Йона Взрослые люди всегда найдут способ договориться, тихо вставила она. Это так здорово, что кто-то может поговорить с твоим ментором за тебя. Глупо отказываться от помощи, в которой от тебя даже участие не требуется. Смысл в её словах был: я уже достигла некоторого дна котла Толмунда, падать ниже мне было некуда. За короткое время я успела истратить Все свои счастливые шансы поэтому в успех затеи не верила но всё же маленький подлый червячок надежды точил моё намерение покинуть это место немедленно и мне было приятно что обо мне кто-то заботится если не сработает ты не будешь больше пытаться меня удерживать выдвинула я свои условия Тогда уже точно в этом не будет надобности, согласилась Сирена. В столовой было людно. Заспанные студенты шумели и делились планами на сегодняшний выходной. Сирена дала мне шарф, который прикрывал мой знак соединения, но внимание мы всё равно привлекали. Наспех позавтракав тыквенными оладьями, Мы покинули столовую и направились к дамне Лендеторн. Жилые дома магистров находились далеко, на самом краю территории академии, и мне пришлось долго спускаться по каменным ступеням. Маленькие круглые домики, накрытые характерными зелеными полусферами, были похожи на плотные грибочки, выросшие на поляне хвойного леса. Под крышей каждого Виднелась сплошная, опоясывающая полоса окон, но даже очень высокому человеку было бы трудно в них заглянуть. Сырой туман окутывал домики, делая их похожими на сказочные жилища. Мы подошли к одному из них. Я хотела постучать, но Сирена хмыкнула и просто толкнула дверь. Та охотно поддалась. «Дамна, это мы". Громко оповестила подруга, оказавшись внутри. Обстановка здесь была заметно богаче, чем в комнатах студентов. Широкую кровать с резной дубовой спинкой, застилала салатового цвета покрывала с крылатой головой льва. У стены стояла высокая мраморная купель, подхваченная нефритовыми обручами. За ней виднелась уже знакомая мне деревянная дверь в комнату гиены. В остальном интерьер был в стиле академии, полностью каменный, с каменными полками, лавками, столом и декоративными зелеными бордюрами. На стенах висели бронзовые канделябры. Деревянным тут был лишь переносной ящик сколоченный явно наспех. Над ним нависла дамна с изучающим видом. Ящик был заполнен бутылками. Привет бросила она Заказала себе новое вино из Батера из задуванчиков Представляете Нам нужна твоя помощь Игнорируя приветствие сразу начала сирена Она скинула на пол тёплую накидку смело прошла по комнате и упала на широкую кровать раскинув руки Я же немного помявшись у порога села на ближайшую лавку Плоские подушки на ней тоже были украшены символикой академии. Я стянула шарф. Вы можете получить всё, что вам нужно, только если это вам и вправду нужно, отозвалась ментор. Ой, давай без своей алкогольной философии, ладно? поморщилась Сирена. Ментор Юны не хочет, чтобы она здесь училась он отказывается давать ей свою защиту он не понимает что это для неё единственный шанс выбиться в люди убеждения сирены как всегда дарили добро оскорбляя одарённого вообще-то я уже была человеком даже не рудвиком которых леди Эстель недолюбливала. судя по тому что госпожа Линдеторн не удивилась о произошедшем она уже знала Мужчины такой народ. Никогда ничего не смыслят, продолжила отвлечённые рассуждение Дамна. Вы не могли бы с ним поговорить, госпожа Линдеторн? Не терпели спросила я. Взрослые люди ведь всегда найдут способ договориться. Недавняя, сокращающая фраза Фиди показалась мне очень уместной. К тому же, она убедила меня. Может, по логике Сирены, Что сработало с одним, сработает и с другим? Конечно, поговорю. Неожиданно легко согласилась дам на Ленде Торн. Хотя это и не по моей части. Но в конце концов, я милеранская благородная дева. Убеждать мужчин в своих интересах практически моя вторая, магическая склонность. Или третья, если кровавую тоже считать. Вот и здорово, хлопнула в ладоши сирена, поднимаясь. Когда идём? Ну нет, юные леди, остудила пыл своей подопечной дамна. Вам при этом точно присутствовать не стоит. Ну-ка, юна, привстань!» Я встала, ожидая указаний от ментора Серебристой Лилии. Но её интересовала не моя персона, а лавочка, на которой я сидела. Она сложила все подушки в стопку, залезла на лавку и встала на них. Только так можно было выглянуть из окон, расположенных над самым потолком. Вот тот, что слева, его дом. Дамна кивнула куда-то в сторону. Сейчас его там нет. Будете по очереди наблюдать за входом. Как только Джерман Десент вернётся, сразу же сообщите мне. Она неловко спрыгнула, ойкнула и направилась к сундуку выбирать платье. Я же заняла её место. Дом напротив выглядел точно таким же, как и все остальные. Мне немного не хватало роста, чтобы видеть его сквозь окно, пришлось встать на цыпочки и вытянуться. Сосны вокруг домов стояли молчаливые и неподвижные. Мягкие хлопья снега кружили и медленно падали, растворяясь на тронутой изморозью дорожке. Я вспомнила, как ночью стояла под тёплыми струями душа и смывала с себя грязь, заодно пытаясь смыть и чёрного паука. Конечно, у меня ничего не получилось. Я осторожно ощупала рельеф своего магического шрама, глупо надеясь, что он пропал. К сожалению, паук был на месте, и кожа вспучивалась его лапами на некогда гладкой поверхности моей шеи. Где-то вдали горели огоньки замка Кроунистской академии. Через какое-то время ноги начали затекать, поэтому я попросила Сирену сменить меня на наблюдательном посту. Дамна принялась примерять платье, водить щёткой по волосам, а кисточкой по щекам. Я наблюдала за чуждой мне дамской суетой, представляя, что этой кисточкой она рисует на себе знаки убеждения, чтобы магистр Десент смягчился. Сирена подпрыгивала на лавке. Так мы провели несколько часов по очереди влезая на подушки и наблюдая за сборами госпожи Линда Торн. Обед мы пропустили. Но в ящике из батора нашлись высушенные фрукты и орехи, которыми мы с удовольствием перекусили. Я всё чаще поглядывала на часы. Время шло, и моя уверенность в правильности происходящего начала потихоньку улетучиваться. Идёт, наконец сообщила Сирена, когда сумерки уже начали проникать в наше убежище. Я быстро влезла на подушки, немного оттеснив подругу, и встала на носочки. Высокая мужская фигура в наглухо запахнутом дорожном плаще с капюшоном направлялась от главных ворот академии к указанному дому. Отсюда едва ли можно было с уверенностью сказать, что это был именно магистр Десент. Но когда он вошёл в изученную нами вдоль и поперёк дверь, сомнения развеялись. Он дома. Повернулась я к ментору Сирены. Дамнэ Линде Торн стояла у стола и пила вино из маленького медного кубка. Такой не разобьёшь стрелой, промелькнула у меня мысль. Выглядела она роскошно и даже как-то торжественно. Расшитый блестящей нитью корсет подчёркивал тонкую талию. Глубокое декольте едва скрывало грудь, оставляя её наполовину оголённой. В ложбинке устроился круглый прозрачный тиаль с обвитым белой змеёй кубком внутри. Серебристая лилия переливалась в тусклом свете. Сидите здесь и ждите хороших новостей. Женщина набросила на плечи светлую накидку с меховой оторочкой. И чтобы без глупостей. Она направилась к выходу, немного задержалась, вернулась, захватила бутылку вина и вышла. Мы так и стояли на подушках, прижавшись друг к другу, и смотрели, как нарядная фигурка ментора серебристой лилии скрывается за дверью дома ментора черного паука. Какое-то время мы продолжали наблюдение. Наконец поняв, что картина перед нами не отличается от той, что стояла перед глазами последние несколько часов, мы спустились. Может, вина? Сирена заходила кругами по комнате. Что-то не хочется, честно призналась я. Я никогда раньше не пробовала хмельные напитки и не считала момент удачным, чтобы начать. Хоть я и нервничала, Но всё же здраво рассудила, что вряд ли сумею победить переживания с помощью опьянения. Леди Эстель стояла посреди комнаты, сложив руки за спиной и раскачиваясь на каблуках. "Свечи горят", скучающим тоном сообщила она. "Горят", поддержала я разговор. "Ведь на улице уже темнеет". Так же бесцветно Продолжила подруга. Это точно, подтвердила я. Мы переглянулись, не сговариваясь, подхватили тёплые накидки и побежали к выходу. Сумерки оказались хорошим союзником. Мы обогнули дом и маленькими шажками направились к двери, прячась за соснами. Плана у нас не было, было только любопытство. Я шикнула на сирену, призывая её ступать мягче. Мы подошли к двери дома Джерманда Десента и, стараясь не дышать, прижались к ней ушами. Слышишь что-нибудь? шёпотом спросила Сирена через пару минут. Нет. Всё тихо. прошептала я в ответ. Слух у меня всегда был хороший, но за дверью не было ни звука разговоров не доносилось. Я не знала, хороший это знак или плохой, но как минимум никто не кричал. Вдруг моё ухо едва уловило лёгкий шелестящий звук. Он был такой тихий, что я не сразу разобрала, что это. А когда наконец поняла, что это шаги, дверь резко распахнулась, и мы с сиреной с громким визгом шлёпнулись на порог. Даже шахтёры в самой отдалённой шахте Кроуница слышали, как скрипит снег под вашими ногами. Раздалось сверху. Я быстро перевернулась на спину рядом с барахтающейся сиреной. Над нами стоял Джерманд Десент. Кажется, я только что пробила дно котла Толмунда и оказалась ещё ниже. Опасности всегда нужно смеяться в лицо промелькнула мысль, и я не отвела взгляд, но вместо смеха лишь тихо всхлипнула. Магистр развернулся и зашагал обратно в свой дом. Оттуда на меня смотрела дамна Линды Торн, изящно восседающая на подушках лавки. На её утончённом, напудренном личике подрагивали скулы. Мы как раз шли за дамной, потому что ее что-то долго не было. Серена поднялась и начала черезчёрчятельно отряхивать накидку. Магистр Десент уже сидел в кресле, закинув ногу на колено. Ни по его мимике, ни по его взгляду невозможно было понять, о чём он думает. Меня не было пять минут. По лицу госпожи Линдеторн как раз можно было однозначно понять: она в бешенстве. Вы что подслушивали? Нет искнала сирена. Да, выпалила я. Подруга одарила меня гневным взглядом. Само собой, плана у нас не было, поэтому версии разнились. Немедленно отправляйтесь обратно. Нашлась дамна Линдеторн. И только попробуйте. Оставьте нас. Требовательно перебил магистр Десент и более мягко добавил: "Пожалуйста". Я потянула сирену к выходу, желая быстрее покинуть место своего позора. Я была готова просидеть в домике Дамны хоть весь вечер, хоть трое суток без еды и воды, лишь бы сейчас оказаться подальше от этого человека. Кажется, пришла пора более ласково обойтись с дорожной сумкой и всё-таки собрать её. Но к моему ещё большему ужасу, Джерман Десент снова заговорил. Оставьте нас Он запнулся. С моей моей Лори. Я застыла в дверях, сжимая руку Сирены. В её глазах промелькнул испуг. Хорошо бы сработала обычная дерзкая язвительность леди Эстель в ответ на просьбу магистра. Но даже её вечно спящий инстинкт самосохранения почему-то проснулся именно сейчас, и подруга молча таращилась на меня. Мимо прошла госпожа Линде Торн, схватила Сирену за локоть и увлекла за собой. Две серебристые лилии вышли, а я так и осталась стоять, почти носом упираясь в закрытую дверь. Я смеюсь в лицо опасности. Я всё ещё дышу, повторила я свою мантру. Улыбка вышла кривой и наверняка испуганной. В конце концов, магистр академии не причинит вреда студентке. Не должен причинить. Я медленно развернулась. Джерман Десент сидел в той же позе и смотрел на свои пальцы, один из которых был перехвачен простым перстнем. Затем со вздохом поднялся и прошёл к столу, где стояли медные кубки и бутылка вина. Хлопнула пробка, и бокалы заполнили два звучных булька. Меня начало колотить мелкой дрожью. Не знаю, от того ли, что этот человек вчера чуть не убил меня, или от того, что от него сейчас зависела моя судьба. Он молча протянул мне вино, Я отрицательно замотала головой. Мне нельзя, прошептала я. Я же студентка. И тут же осеклась. Возможно, я уже не студентка. И сейчас мне об этом напомнят. Магистр задумался, как будто решая, что делать с одним из кубков, но потом так же молча поставил его обратно на стол и вернулся в своё кресло. Значит, дочь рыбака из Фарлби, начал он. Без магической склонности. Я не знала, что ответить и стоит ли отвечать, поэтому просто кивнула. Хочу тебя кое-чему научить. Герман Десент подался вперёд и впился в меня взглядом. Это будет первый И скорее всего, единственный мой урок тебе в качестве ментора Чёрного паука. Он сделал глоток из своего бокала и покрутил его, размышляя о чём-то. Ты никому не нужна, юногорст», — ровно проговорил ментор. И никогда не будешь. В паутине отношений не существует бескорыстия. Каждый, кого ты встречаешь на своём пути, преследует свой интерес. И он не всегда очевиден. Люди редко знают, чего хотят, но им непременно что-нибудь нужно: власть, деньги или хотя бы самоутверждение. Тот, кто может это понять, способен владеть ситуацией. Если тебе когда-нибудь покажется, что ради тебя люди готовы на жертвы, напомни себе, что ошибаешься. Магистр сделал ещё один глоток вина покатал его во рту и проглотил. Никто не пойдёт на войну из одной только любви к тебе. Точно так же, как никто не пойдёт на тебя войной из одной только ненависти. Он задумчиво рассматривал кубок, как будто глазами мог почувствовать вкус. Все друг друга используют. Так работают любые связи и такова природа эмоций. Но ты Можешь обернуть это себе на пользу. Позволить себя использовать на своих условиях. Узнать, чего на самом деле хочет тот, кто тебе нужен, и дать ему это. Я поюжилась. В камине потрескивали дрова, заполняя возникшую едкую тишину. Мне не нравилась эта тема, и я понятия не имела, чего хотел Герман Десент. Более того, я даже не понимала, что он хотел мне сейчас сказать. Но очень надеялась, что ментор не намекал на на то, что бывает между мужчиной и женщиной, когда они остаются наедине. Я мало что об этом знала и однозначно не позволила бы себя использовать именно так, даже ради учёбы в академии. Тебе нужно чтобы я попросил Надалью Адиссет оставить тебя в академии, продолжил он. Что ты собиралась предложить мне взамен? Что, по-твоему, юногорст, мне нужно? Заигрывание увидающий милеранской девы? Я по-прежнему молчала, пригвождённая его нефритовым взглядом. Магистр подошел ко мне, Лёгкий запах цветочного вина защекотал мне ноздри. Чёрный паук на его коже казался живым и опасным. Моя рука невольно дёрнулась к шее и нащупала такой же знак соединения. Я отступила к двери и взялась за ручку, готовая бежать. Где-то рядом были Дамна Линде Торн и Сирена. Надеюсь, они не успели уйти слишком далеко. По-настоящему достоин уважения не тот, кто смеётся в лицо опасности, едва слышно произнёс Джерман Десент, а тот, кто не боится ответственности. Он секунду изучал моё лицо, потом отвернулся и отошёл к камину. Я выдохнула и вдруг поняла, как всё это время были напряжены мои мышцы. Каждый уголок моего тела был готов к нападению. Но в этот раз магистр убивать меня не собирался. Страх перед этим мужчиной раздражал, но я ничего не могла с ним поделать. У меня для тебя хорошие новости, кинул он из-за спины. Мы сможем договориться, если, конечно, ты сегодня заговоришь. Надо же, Я действительно молчала почти с самого прихода в его дом. Или лучше будет сказать, с самого падения. Простите, магистр, пробормотала я. Но мне нечего вам предложить. Он всё так же стоял ко мне спиной, всматриваясь в горящие поленья. Завтра я пойду к Надали и попрошу, чтобы ты продолжила учёбу в академии сказал магистр скорее камину, чем мне. Но у меня есть два условия. Первое. С этого момента ты забудешь о том, что я твой ментор, и никак не будешь выказывать свою принадлежность мне. Пока ритуал принятия менторства не завершён, и ты не приняла меня, возможно, у нас есть шанс избавиться от этой связи. Я попробую найти способ. Мне очень хочется, чтобы вы его нашли, призналась я. А второе. Ты расскажешь мне всё о своём отце. Это было неожиданно. Никогда не думала, что мой отец может кого-то заинтересовать. Скрывать мне было нечего, но и рассказать о нём что-то особенное я не могла. Отец был простым рыбаком, даже не магом, Он никогда не выезжал из Фарлби и редко покидал наш домик у озера. Охотно поведала я всё, что знала о родителях. Мы почти ни с кем не общались и нигде не бывали. Ещё он охотился, мастерил ловушки и курил трубку. Он не пытался найти твою мать, развернулся магистр. Я попятилась, но стукнулась мягким местом о закрытую дверь. Никогда мать мы вспоминали редко практически никогда я вжалась в спасительный выход и заговорила быстрее я знаю только её имя Тезария Горст отец запрещал мне говорить о ней но несколько раз упоминал как сильно любил её перед смертью он долго болел я не знала что ещё могла бы поведать о своём отце но магистра десента мой рассказ удовлетворил, И он коротко кивнул. Мы стояли в молчании, мне становилось жарко в тёплой накидке, но я и помыслить не могла о том, чтобы её снять. Мне очень хотелось спросить, знал ли он мою мать, но я боялась начать такую беседу. А ещё мне сильно хотелось сбежать. Я могу идти, магистр? осторожно спросила я. Кажется, я вырвала его из каких-то мыслей. Уже поздно. Джерман Десент неохотно оторвался от созерцания камина и посмотрел на меня. Тебе нельзя бродить по территории ночью. Я провожу тебя. Не как ментор, а как магистр академии, который соблюдает её правила. За дверью нас ждали две серебристые лилии, раскрасневшиеся от холода. Они шмыгали носами и упорно делали вид, что рассматривают окружающие пейзажи. Ни одна из них не любила ночные прогулки, и это означало только одно. Они подслушивали. Но моё сердце всё равно оттаяло при виде их, и я улыбнулась. В мире существуют люди, готовые мёрзнуть у порога грозного магистра просто из-за того, что я это я. Просто потому, что они волнуются. Меня накрыла эйфория. Наконец-то мне ничего не угрожает. Возможно, скоро я избавлюсь от ментора и останусь в академии. Завтра мой первый учебный день, и у меня есть друзья, которые заботятся обо мне. Наконец-то я не одинока. Вижу тебя, есть кому провожать. Раздался за спиной голос Джерманда Десента и резкий звук закрывающейся двери. Мы все вздрогнули но сразу заулыбались. По моему довольному виду было понятно, что проблема решена. До академии мы добрались очень быстро. Мои спутницы рисковали простудиться, поэтому не хотели оставаться на улице ни на минуту дольше. Когда мы с Сиреной зашли в комнату, Фидя уже сладко спала. Мы тихонько юркнули в свои постели. Сирена практически сразу засопела, а я ещё долго не могла уснуть стревоженная речами своего ментора. Только под утро мой измученный переживаниями организм наконец сдался и провалился в спасительный сон.